Глава 20. Как мы и планировали, в обратный путь отправились через три дня. С самого начала пути начались проблемы. Сильно испортилась погода. Утешало одно, что ехали гражданские люди в фургоне. Первый занял я со своей семьей, а во втором разместился мой друг с оравой своих братьев и сестер и мамой. Только вот наемникам было плохо. Все они насквозь промокли, да еще и ветер поднялся. Так что чувствую, скоро у меня снова будет работа по лекарской части. В связи с тем, что телеги были сильно загружены, скорость была очень низкой. Так что обратный путь должен занять немного больше времени. Все эти проблемы меня не очень печалили. Я с самого первого дня углубился в учебу. Конечно, первоначально учеба не задалась, так как со мной ехала и моя сестра, которая приставала с разными вопросами, на большую часть которых я и сам не знал ответа. Но откуда мне знать, как так получается, что в магической книге появляются все заклинания, которые удалось выучить? Само собой, эти вопросы очень меня отвлекали. Успокоилась Ладно только тогда, когда получила подзатыльник от мамы. После чего, немного обиженно посопев, она приоткрыла дверь и начала донимать наемника, который ехал около нашего фургона. Наемники были мокрые и злые, как собаки, но просто отмахнуться от девочки не могли так как она сестра заказчика, который к тому же их лечит. Вот и выкладывал он моей сестре, сколько получает золота за свой нелегкий труд наемник. Да на что тратит. Даже остальные его товарищи стали прислушиваться к диалогу. Разговор из-за скрипа колес и шума дождя они вели громкий, поэтому их слушал весь отряд. Наемники от всей души смеялись, когда их товарищ с самым честным видом говорил, что почти все золото отдает в сиротский приют. Это его заявление звучало действительно смешно, потому что еще во время пути в деревню он жаловался своим друзьям, что спускает все золото в борделях. Постепенно я полностью погрузился в учебу, перестав прислушиваться к окружающей меня действительности. На этот раз лес проехали без происшествий. Моя семья и семья Лена на ночлег располагались в фургоне. Хорошо, что сиденье можно было разобрать и улечься всем на полу. Проблемы нас поджидали около Баронского города. Я ожидал неприятностей, как и командир наемников. Он еще в деревне меня предупредил, что, скорее всего, на обратном пути нас будут ждать. Так и случилось. У отца все прошло удачно. Он при виде городских стен пришпорил коня и рванул в город предупреждать об отбытии своей семьи. Хоть я его и просил просто уехать, но глава семьи не согласился, хотел все сделать по закону. Мы же объехали столицу баронства и неторопливо двигались дальше, ожидая возвращения отца. Вскоре он нас догнал и сообщил, что все прошло гладко. Никто ему ничего не сказал, да и вообще не заметил, что кто-то его семьей интересовался. Едва мы добрались до первой деревни, расположенной на имперском тракте, как увидели группу всадников, одетых как баронская дружина. Видно, дорогу от разбойников охраняли. Увидев нас, старший разъезда долго и внимательно осматривал нас, после чего галопом повел свой отряд в город. Десятник, увидев это, только зло сплюнул и велел каравану держаться кучнее, а не растягиваться по всей дороге. Как я и говорил, проблемы мы ожидали, поэтому утром я даже не стал заряжать защитные амулеты, чтобы внутренний резерв был полон. Обнаружив уезжающих всадников, я взял защитные амулеты и раздал их своей семье и семье друга. У всех наемников были свои. Не думаю, что дело дойдет до боя, но пусть у близких мне людей будет хоть такая защита от магической атаки. До следующего дня нас никто не побеспокоил. Ночь прошла хорошо. Едва начало светать, как мы поднялись. Быстро поели в сухомятку и двинулись в путь. Нужно было как можно скорее покинуть баронские владения, пока он что-нибудь не выкинул. Но нашим планам не суждено было сбыться. Солнце только показалось над деревьями, как один из наемников, замыкающих караван, поднял тревогу. Нас догонял большой отряд, причем это были баронские воины. За пару минут все повозки были поставлены в круг, а наемники, да и мы тоже, приготовились к бою. К моему удивлению, возглавлял отряд, в котором было около двухсот всадников, сам владетель этих земель. Воины остановились метрах в ста от нашего каравана. Минут пять мы рассматривали друг друга. Потом барон спешился и направился к нам в сопровождении двух воинов. Не дойдя пятидесяти метров до нас, он остановился. «Кто старший в этом караване?» – спросил он. «Я просто хочу поговорить». «Я старший», – ответил я, переглянувшись с десятником и отцом после чего перелез через телегу и пошел к барону. За мной последовали отец и наемник. «Почему вы не остановились на ночлег в моем городе?» — начал барон наезд. «А почему я должен был там останавливаться?» — задал я встречный вопрос. «Вы в прошлый раз оскорбили меня, поэтому должны были заехать и извиниться», — надменно произнес барон. «Чем я вас обидел, барон?» — с наигранным удивлением спросил я. Тем, что не захотел выполнить ваши приказы? Так вы меня с кем-то спутали? Я не ваш подчиненный, и никогда им не был. Так что ваши претензии необоснованы. Как бы то ни было, вы должны сейчас поехать со мной в город, чтобы на Перу мы оба смогли загладить это недоразумение». «Вот придурок!» – пробормотал я себе под нос. В «Прошлый раз вроде умным казался». «Что ты сказал?» – спросил барон, не расслышав мои слова. Я говорю, что у меня приказ учителя. Нет у меня возможности заезжать к кому-то в гости. Строгий запрет. А своего учителя я бы не хотел огорчать. Знаете ли, это очень опасно для жизни. Достаточно ненужных слов. Я устал стоять под дождем, процедил сквозь зубы барон. Вам придется поехать со мной и задержаться в моем городе на несколько дней. Вы поедете туда добровольно или вас всех потащат силой. С тобой хочет побеседовать один очень влиятельный человек. А отказывать таким людям в столь малой просьбе – это, знаете ли, тоже опасно для жизни. В столицу моего баронства он должен прибыть через несколько дней. Я еще раз говорю, что не собираюсь ехать в ваш город. Угрожать мне не надо. Если вы меня схватите, а тем более если в бою я погибну, то это очень скоро станет известно в столице после чего в ваше баронство приедут дознаватели со школы, которые, как мне кажется, очень быстро узнают о беззаконии, которые вы сотворили. Барон, вам ведь не нужно рассказывать, что бывает с теми неразумными дворянами, которые считают, что законы императора их не касаются. А ты немногое себе позволяешь, простолюдин, прошипел барон. Возомнил себя великим магом, если бы мне было нужно то ваш жалкий караван под охраной кучки необученных наемников был бы уже уничтожен. Следите за своими словами, барон, не выдержал десятник, услышав оскорбление в свой адрес. У нашей гильдии тоже, знаете ли, есть могущественные покровители. Да и идут к нам только обученные воины, а остальные не проходят отбор. Сейчас вы ведете беседу с учеником школы, который находится под полной защитой короны. «Вы это прекрасно знаете. Или вам действительно законы императора не указ?» «Поймите, барон», — попытался я потушить разгорающийся конфликт. «На время учебы я не принадлежу сам себе. У меня есть учитель, который вправе меня убить за непослушание. Если он дозволит, то я с большой радостью готов посетить ваш дом и встретиться с вашим влиятельным человеком. Но сейчас не могу этого сделать. У меня строгий приказ». Можете поехать со мной в столицу и ходатайствовать у руководства школы о моей встрече с вашим человеком. А сейчас я вынужден извиниться и откланяться. Дорога не ждет. Я развернулся и пошел к повозкам. Десятник и мой отец, промолчавший весь разговор, последовали за мной. Барон, посмотрев нам вслед, направился к своим людям. — Нападет? — спросил я капитана, когда мы вернулись к повозкам. — Сомневаюсь, — ответил капитан. Это не глупый человек, сразу видно. Поэтому подставлять свою голову не хочет. За любого ученика школы дознаватели спросят по всей строгости. Да и убийство наемников без повода и не во время войны не останется без ответа нашим руководству. Мы не простая банда, а одна из сильнейших и влиятельных гильдий империи. Если бы нападение случилось во время войны двух баронств, одной из которых мы служим, то это одно дело. А когда просто уничтожили, совсем другое. Скорее всего, этому барону что-то предложили, чтобы он нас задержал. Отряд барона постоял немного, после чего развернулся и направился в город. Ехавшие в караване люди выдохнули. Результат боя был очевиден. А учитывая, что в отряде барона было два мага, то нам вообще ничего хорошего не светило. Даже теоретически. «Даже не знаю, сынок, что сказать» задумчиво произнес отец, когда мы вернулись в фургон. «Поумнел ты или поглупел? Нельзя так разговаривать с дворянами, под рукой которых имеется сила. Это неразумно!» «Неразумно, отец, нарушать приказ моего учителя», – улыбнулся я. «Неужели он на самом деле убил бы тебя?» – удивленно спросил отец. «Не убил бы, но заставил пожалеть», – с кислой улыбкой ответил я. «Очень сомневаюсь, что человек, который хотел со мной поговорить, влиятельнее моего учителя. Я видел, как в имперской канцелярии перед моим учителем все на полусогнутых ногах ходили, боялись лишний раз посмотреть ему в глаза. Не переживай, я в своем праве, и барон об этом знает. А если нападет и утащит силы в свой город, то что-то мне подсказывает, он сильно о содеянном пожалеет». «Неужели твой учитель такой страшный?» спросила меня сестра, до этого сидевшая молча. «Он строгий и требовательный», ответил я. «А еще любит наказывать за плохую учебу. Так что не мешайте мне учить, иначе после встречи с учителем мне сильно не поздоровится». В фургоне наступила тишина, только изредка моя сестра о чем-то перешептывалась с мамой. Я же начал учить новое заклинание. Получалось плохо. Удары капель о крышу убаюкивали, хотелось спать, но я не давал себе расслабиться. Уже долгое время я пытался найти закономерность, по которой мне преподавал учитель. Он просто говорил, какие заклинания изучать в первую очередь, а какие после. Но в мое путешествие почему-то не дал мне наставлений, велел во всем разбираться самому. Но я из этих всех труднопереносимых фраз не мог понять ничего, просто зубрил. Через несколько дней выглянуло солнце. Впервые за две недели мне удалось пересесть из фургона в повозку. Почему-то на улице учить было легче. Навстречу стали попадаться небольшие караваны. Как объяснили наемники, это были беженцы с границы. Чем больше нам попадалось людей с детьми, скотиной, домашней утварью, тем больше хмурился десятник. Я сначала не понял причину его беспокойства. Ну, бегут люди от возможной войны. Что тут такого? Но Десятник все объяснил. Дело было в том, что большинство этих людей сопровождали солдаты. То есть люди не сами бежали, а их принуждали покинуть опасные районы. А это настораживало. Похоже, что командование вполне допускает прорыв водагов на людские территории. Причем людей гнали дальше столицы, в другую часть империи. Конечно, вся армия водагов не пройдет до столицы. Не дадут. Измотают в боях. Но вот небольшие отряды могли здорово прорядить деревни, угнав оттуда людей в рабство по лесным тропам. В связи с этим было решено оставить врага без пленников, да и самих имперских подданных не хотели терять. Как ни странно, тут власти понимали, что главная ценность государства – это люди. Несмотря на все наши опасения, никто из людей барона нас не беспокоил. Так же, как и люди, которые хотели со мной поговорить. Поучаствовать в бою нам все же пришлось. На имперском тракте во время нашего пути нам стали попадаться разграбленные караваны. Как объяснил десятник, это начали наглеть разбойники, потому что почти все гарнизоны ослаблены, и следить за имперским трактом стало почти некому. Конечно, не всех грабили разбойники, а только небольшие караваны без охраны. Не знаю, по какой причине беженцы так рисковали, отправляясь в поездку без сопровождения в такое неспокойное время. Произошла неприятность почти под самый вечер. До придорожного трактира добраться не удалось, поэтому наш десятник уже выбирал место для ночлега. Неожиданно за поворотом раздались многоголосые крики и звуки сражения. Наш караван, как по команде, встал в кольцо, а пара наемников, спешившись, рванули на разведку. Прибежали назад минут через пять. Оказалось, что довольно крупная банда напала на караван, который шел под охраной. На быстром совете было решено оказать помощь людям, попавшим в беду. К тому же, расправившись с ними, наш обоз мог стать следующей добычей разбойников. До места битвы было около 200 метров. Я просто поразился беспечности и наглости разбойников. Они даже никого не оставили присматривать за дорогой. Вступать в бой сходу не стали. Пятеро конных наемников затаились в кустах. А я с пятеркой арбалетчиков начал с подкрадываться к десятку разбойников под предводительством мага, которые с азартом обстреливали караван, помогая своим товарищам подавить охрану. Первым нанес удар самый меткий арбалетчик из наемников. Получив болт в спину, маг повалился на землю и покатился вниз по склону, даже не вскрикнув. Остальные наши арбалетчики разрядили свое оружие и рванули на оставшихся бандитов, выхватив мечи. Я только два раза успел выпустить заклинание, как с группой бандитов было покончено. Конные наемники, по всей видимости, наблюдали за нашими действиями. И едва только мы связали боем арбалетчиков, как они с криками бросились к атакованному обозу. Бандиты уже поняли, что налет обречен на провал. И рванули со всех ног к лесу, бросая раненых товарищей. Только пешему от конного трудно уйти. Минут через пять все было кончено. Оставшиеся в живых люди начали оказывать помощь пострадавшим. Оказалось, что в обозе тоже есть маг, а точнее магесса, лекарка, которая уже занималась своей прямой обязанностью. Учитывая, что это взрослая женщина, опыта в лечении у нее должно быть много, поэтому к ней я и отправился, чтобы под ее руководством лечить людей. Поздоровавшись, я приступил к делу. Женщина, спросив мою ступень развития, подсказывала, кого каким заклинанием лечить. Вдвоем справились быстро, но было видно, как лекарка устала. Она, похоже, и во время боя не сидела сложа руки, а оказывала помощь, поэтому сейчас была почти с пустым магическим резервом. Я тоже вымотался, но немного сил осталось. Чувствовал себя довольно бодрым. Вскоре подъехал и наш караван. Решили остановиться на поляне, недалеко от дороги. Причем встали сразу два каравана на одном месте. Наемники стали обирать убитых разбойников. «Тех, кого уничтожили не они, трогать не стали. Это у них закон такой. К нам в плен попали пятеро бандитов, которых потащили подальше от лагеря, чтобы побеседовать о месте расположения лагеря бандитов». Минут через тридцать ко мне подошел десятник. «Господин Мак, нам бы поговорить», – произнес он. «Хотите лагерь бандитов обчистить?» Сразу догадался я, чего он хочет. «Ну да», – улыбнулся наемник. «Там всего три человека охраны». Пятерка моих бойцов сходит и пошарится там. На все уйдет около трех часов. Вы тоже в накладе не останетесь. Да пусть идут. Тем более у нас бойцов на сегодняшнюю ночь прибыло. Так что отобьемся, если что. Да они мигом обернутся, будьте уверены, — повеселел десятник. Вскоре приготовили поздний ужин. Получив свою порцию, я с отцом и Леном подсели к наемнику, который о чем-то беседовал с командиром стражников, охранявших спасенный нами караван. Как оказалось, этот караван шел почти с самой границы, а отряд, охранявший его, был из армии, которая сейчас стояла на границе. Новости, которые мы узнали, оказались невеселые. Армия уже отбила несколько штурмов водагов, при этом понесла огромные потери. Дошло до того, что из нашей школы отправили сильных магов на войну. А это делалось только в случае серьезной опасности, так как наши учителя считались резервом, На самый крайний случай. От таких новостей я немного офигел. А что, если и моего учителя отправили на границу? Кто меня учить-то будет? Ведь неизвестно, насколько затянется война. Свои мысли я озвучил вслух. «Так ты ученик магической школы?» Спросил стражник. «Не переживай. Я слышал, что на границу отправили далеко не всех учителей. Я думаю, что у оставшихся в школе учителей просто станет больше учеников». «Насколько я знаю, — произнес я, Мак маг-универсал в школе только один, и это мой учитель. Да и привык я к нему». «Так ты универсал? — воскликнул воин. — Поэтому у тебя такая охрана. Какая ступень? — Третья. Вот даже как. Скоро дворянином станешь. Молодец. Мало кому из нашего брата удается в аристократы выйти. Главное, чтобы не уподобляться потомственным благородным». После этих слов воин прикусил язык. «Ну да, не стоит такими словами разбрасываться. Мне уже не раз это говорили. Да ничего, я пока загордиться не успел. Так какие новости с границы? Можете рассказать поподробнее?» «Да нечего особо рассказывать», — поскучнел воин. «Плохо все. Численность армии тает, как снег под жарким солнцем, а у противника становится больше. К этим уродам постоянно подходит подмога». Почти по всей империи собирают людей, которые хотя бы знают, с какой стороны за меч браться. Да и магов тоже. Если нашу армию не усилят свежими силами, то очень скоро наша оборона падет. И по всему западу растекутся шайки нелюдей. А после них останется только раздор и пепелище. Наемники перестали устраивать рейды по вражеской территории. Там просто невозможно пройти незамеченными. Лекарей не хватает. Боевых магов тоже. Шаманы многих выбили. Еду подвозят с задержкой из-за проблем на дорогах. Верениц беженцев просто не счесть. Да еще и крупные банды иногда грабят караваны с едой. Такие вот дела. Кстати, подал голос наш десятник, видно, решивший поменять тему разговора. А почему ты не можешь обучаться у другого учителя? Как я понимаю, ты уже любой магией пользоваться можешь. Так обучился бы у мага огня а остальные направления учил бы сам или у других магов. Я не могу объяснить, признался я. Это как-то связано с моим внутренним магическим резервом. Вот представьте, что вы отвечаете за строительство дворца. Являетесь главным инженером. К вам приводят молодого подмастерья, чтобы вы его тоже обучили. Вместо того, чтобы взяться за его обучение, вы посылаете своего ученика к каменщику, чтобы тот поучился у него, а потом к другому мастеру. «Как думаете, каменщик, пусть даже он мастер своего дела, сможет обучить подмастерье инженерному делу?» «Думаю, что нет», — ответил капитан. «Вот и у нас так же. Учитель магии огня может меня обучить своему искусству. При этом я буду тратить время на то, что мне не нужно. Не потому, что он учитель плохой, а потому что не видит всей картины моего развития». «А ты, стало быть, видишь?» — с усмешкой спросил меня отец. Нет, я тоже не вижу, но я знаю, что с моим учителем обучение происходит гораздо быстрее, хоть я и всегда стараюсь. Он мне говорит, в каком порядке я должен учить заклинания, чтобы быстрее все запомнить. А я просто не понимаю, какая связь между этими заклятиями. Причем маги, которые не являются универсалами, тоже не видят связи. По крайней мере, так сказал учитель. А ему, я думаю, незачем врать. Получается, что вы элита среди магов. — спросил командир встреченного каравана. — Получается, что так. По крайней мере, так говорит мой учитель. Хотя мне кажется, он в любом случае себя считает лучше всех. Самомнение ему не занимать. — Жаль, тебя не слышат другие маги, — произнес отец. — Интересно было бы их послушать после твоих слов. — Да прав, юноша! — раздался от соседнего костра женский голос. Оказывается, сидевшие там люди прислушивались к нашему разговору. К нам подошла женщина, с которой я лечил раненых. Выглядела она посвежевшей. Видно, пришла в себя. Присаживайтесь, пригласил десятник, немного отодвинувшись в сторону. Благодарю, произнесла она. А что касается универсалов, так они действительно элита. Я не встречала универсала ниже четвертого уровня. Вы, юноша, первый. Хотя болтают про них разное. Говорят, что им гораздо легче дается обучение магии. «А ваш караван куда направляется?» спросил я, чтобы изменить тему разговора. «На восток?» хмыкнула женщина. «Говорят, там специально образуют лагеря для беженцев. После войны пойдем обратно. А не может быть такого, что вадаги возьмут столицу?» неожиданно спросил молчавший до этого Лен. Я и капитан дружно рассмеялись. Даже женщина улыбнулась краешком губ. «Лен, дружище!» произнес я. «Когда ты увидишь столицу империи, то этот вопрос у тебя сразу отпадет. Я даже не представляю, какие нужны силы, чтобы просто окружить город. Он огромный. Это хорошо, — неуверенно улыбнулся друг. Не хотелось бы попасть в осаду. Да к тому же мы будем жить в ремесленном квартале. Так что если и будет осада, то нас она не коснется. Скорее всего, будут держать внешнюю стену, — добавил я. Посидев еще немного у костра, все начали укладываться спать. Несмотря на то, что на сегодняшнюю ночь наша охрана увеличилась, Десятник выставил в охранение сразу трех наемников. Доверять незнакомым людям было глупо. Мало ли что у них на уме. Да и меньше у нас воинов, чем у них. Когда караван прибыл в деревню Гретты, я увидел, что около ее дома находятся трое стражников, которые, как ни в чем не бывало, стояли под дождем, о чем-то беседуя. Меня это удивило и насторожило. Да и наемники подобрались. Но, к моему удивлению, увидев нас, стража обрадовалась, как будто увидели долгожданных гостей. Девушка нас встречала. Видно, увидела караван в окно. Когда я вышел из фургона, она повисла у меня на шее. Потом, увидев мою маму, покраснела и стала звать нас на обед. Десятник был не против, потому что наемникам тоже хотелось немного подкрепиться. Конечно, воины не пошли в дом, остались кушать под навесом, а вот две семьи пошли за стол. Впрочем, чтобы не объедать хозяев, продукты мы взяли с собой, чтобы не с пустыми руками за стол садиться. Обед прошел в молчании. Видно было, что мама девушки не хочет ее отпускать, поэтому и сидела грустная. Когда встали из-за стола, женщина подошла ко мне. «Стэн», — произнесла она, — «вы уж там позаботьтесь о моей девочке. Слабая она у меня, домашняя, ее всякий обидеть может». «Не переживайте вы так», — немного смутился я. «Все будет хорошо. Скоро вернется к вам настоящая лекарка. И, конечно, я за ней буду присматривать. В меру моих сил». Причину просьбы мамы Гретты я понял только тогда, когда мы снова двинулись в путь. Оказалось, что девушка во всех деталях рассказала своей родне о моих будущих дуэлях. И что я вступился за нее. Пока нас не было, Гретта не сидела без дела. В ее деревне не было мага, поэтому жители повалили к ней на лечение. Это помогло немного подправить семейное благополучие. С моими родителями девушка быстро нашла общий язык и теперь делилась с ними нашими школьными приключениями. Причем, если я в своих рассказах как-то пытался сглаживать углы, то она выкладывала все по факту, ничуть не смущаясь подробностей. Также она нам рассказала о том, почему около ее дома стояли воины. Дело в том, что замок барона находился неподалеку от деревни. Поэтому баронская дружина часто приходила в деревенскую таверну отдохнуть. Вот несколько таких ребят и решили познакомиться с девушками, среди которых была Гретта, решившая вечером погулять со своими подругами. Само собой, все молодые воины были немного пьяны, поэтому, получив отказ, начали настаивать. Девушки особо не отнекивались. Наверное, для этого и вышли погулять, чтобы пофлиртовать с парнями. Но когда один из них начал приставать к Гретте, переходя все границы, девушка заорала дурным голосом, что является ученицей имперской школы и будет жаловаться. Все это действие происходило недалеко от таверны, в которой находился капитан этих молодых вояк. Он быстро навел порядок, а на следующий день местный барон приказал этим воинам по очереди стеречь дом Гретты в наказании за свой поступок. Стоять под постоянным дождем было мало приятным занятием. Поэтому они и встретили нас как родных. Как я и предполагал, барон все же вызвал девушку к себе на беседу, расспрашивал о школе, об успехах, после чего пригласил к себе на службу. Девушке удалось отговориться. Барон и не настаивал. Был у него свой маг жизни. Его больше привлек внешний вид девушки. Больно взгляд был масляный. Хорошо, что жена его рядом сидела. По мере приближения к столице поток беженцев увеличивался. Попадаться стали целой группы людей, которые идут пешком, неся с собой немного вещей. Зрелище было печальное. Наверное, также в Великую Отечественную войну убегали люди от мест возможных боев. Женщины, старики и дети шагали с угрюмыми лицами неизвестно куда. Местные землевладельцы даром времени не теряли, активно сманивая людей на свои земли. Силы принудить никто не мог. За это император по голове не погладит. Вот и сманивали беженцев разными посулами. Особенно старались заманивать разных ремесленников. Даже к нашему каравану на стоянке подъезжали всадники с расспросами. Думали, что мы тоже бежим от войны. От них-то мы и узнали последние новости. Как оказалось, уже по всей империи была объявлена мобилизация. Император призывал людей на войну. Пока добровольно, но что-то мне подсказывает, если водаги смогут прорвать оборону, то погонят на войну всех. Как бы мой папа ни не сорвался на границу. Он может. Вон с каким угрюмым видом встречает каждый караван. Даже моя сестра прониклась общим настроением. Сидит молча, с любопытством рассматривая встреченных людей. Когда до города оставалось ехать всего несколько километров, мы заметили впереди множество дымов. Наемники подобрались и приготовили оружие к бою. Десятник двух человек отправил в разведку, чтобы узнали, что это за дым. Наш караван свернул к обочине и встал. Вскоре разведчики вернулись. Как выяснилось, около города стояла имперская армия, которую готовили к отправке на западные рубежи империи. Караван снова двинулся в путь. Вскоре и мы увидели войско. Около столицы стояли сотни больших палаток, тысячи телег, лошадей. Повсюду ходили солдаты занимаясь своими делами или усердно делая вид, что заняты. Впервые с момента моего перемещения в этот мир я увидел воинов-мерки, причем их было несколько тысяч человек. Десятник только присвистнул, разглядев кочевников. Вероятно, империи грозит серьезная опасность, раз столько кочевников наняли. Удалось рассмотреть и отряд горцев, только они, похоже, не воевать шли, а заниматься обслуживанием оружия. Ну и ликовать новое. Почти в самом центре лагеря располагались шатры магов. Их, похоже, сбили всех в кучу, в единый кулак. Скорее всего, на время движения или для удобства. О том, что в тех палатках живут маги, сообщил десятник. Определил он это по самим палаткам. Отличались они от обычных окраской. Теперь я поверил, что и наших учителей могут послать на войну. Похоже, что империя готовится дать решительный отпор агрессорам, и вся эта громада приготовилась сделать рывок границы, чтобы показать врагу, что не стоит рассчитывать на земли людей.